Как и в прошлый раз, орки расчистили площадку, обозначив ее палками, вбитыми в землю. А между палками были натянуты полоски шкур. Когда я вышел на площадку и посмотрел на орка, раздевшегося по пояс, то увидел перевитого сухими мышцами, похожего на жесткий столбик бойца. Это даже не точное сравнение, ибо словами не передать. Несмотря на свою сухость... Тот был очень силен. Когда мы встали напротив, орк характерным жестом похрустел шеей. Кто-то за кругом сказал «Начали», и орк мгновенно схватил меня за правое запястье и развернулся, подбивая бедрами, попытался кинуть меня через себя. Мои рефлексы начали действовать с опозданием, и двигаться я начал, когда орк развернулся ко мне спиной для броска. Мой центр тяжести сместился вниз. То есть я просто согнул ноги в коленях, слегка присеяв. Более того, мое левое колено надавило в подколенную впадину правого колена орка, и тот упал на это колено. На тот уж включились собственные рефлексы моего оппонента. И тот, опустив мою руку, скрутился корпусом и катнулся в сторону, тем самым разорвав дистанцию. Я улыбнулся. Борец, значит и тут же начал уклоняться от града ударов. Многие из них были непрофессиональными, такими размашистыми колхозными вариантами. Но вот беда. Я, думая, что будет лишь борьба, поздно поднял руки, а мой противник мелькал своими грабками с такой скоростью, что я пропустил первые три по лицу. Вскользь, но скулу слева ретонула болью, и по ней потекло нечто горячее. В голове прошла подрешенная мысль. Попал. А руки уже на автомате жесткими избивающими блоками били по атакующим лопастям вертолета. Через пять секунд такого действия, когда орк бил, а я блокировал мы разошлись. Я улыбнулся. Была у меня надежда вывести противника из равновесия. Но тот улыбнулся в ответ и лизнул с кулака кровь. Мою кровь. Мы вновь стали сближаться, и этот жесткий, но не гибкий столбик оправдал мои чаяния. Надвое схватил меня за запястье, я даже не стал пытаться его забрать, только развернул его вверх. японцы затенники столько придумали на этот счет в свое время, что мне даже не пришлось изобретать велосипед. Я слегка потянул руку к себе и одновременно сделал шаг навстречу и вправо корку. Рука моя вместе с этим поднялась и переместилась к плечу орка. Вторая рука подбила локоть противника, и я, не останавливаясь, сделал шаг вперед. Естественно, тот упал на спину и выпустил мою руку. Я сразу же с выдохом сделал классический удар на добивание ему в нос. Я даже громко на выдохе сказал «Ха!», но хоть счастье было рядом, а бахнуло снарядом. Торк просто наклонил голову и подставил лоб. Удар был реально силен, и моя рука, несмотря на костные мозоли внутри кулака, наработанный длительной практикой, просто взорвалась болью. Я отскочил и помахал ладонью в воздухе. Благо попал костяшками, а не пальцами, как могло было быть. Торку тоже досталось. Он тяжело встал и потряс головой. Все же удар в лоб и с такой силой. Ну, в себя он пришел быстро и вновь пошел на сближение ко мне. На этот раз я решил сам немного поработать кулаками. Странно, но признаки утомления только сейчас начали появляться где-то на периферии ощущений. Теперь взорвался я. Мои ладони били в подбородок этого неубиваемого шаолиня. Кулаки пробивали в корпус. Ощущения были похожи, как если бы я работал с китайским манекеном для Вин Чунь. И отвлекшись на анализ своих ощущений, я пропустил момент, когда этот зеленый кинулся ко мне вплотную и доли секунды оплел меня руками и ногами, оказавшись у меня за спиной. Шею сдавил захват, а я не успел ничего сделать, так как мы начали заваливаться назад. Упали мы так, что я оказался сверху а мой противник внизу, подо мной. Более того, он не только вхватил мою шею, но и плел меня ногами, сцепив подошвы. Это и спасло меня от неминуемого удушения. Да, именно это и спасло. Дело в том, что его ноги были сцеплены у меня на бедрах, чуть выше коленей. Стопы, соответственно, торчали вверх. Я тут же накинул свои ноги поверх его сцепки, сцепив их так же, и, пока в моих глазах не померк свет, начал выпрямляться. Сцепившись, мои ноги не давали его ногам расцепиться, а движение моими ногами вперед начало отрывать стопы орка. Я явственно услышал хруст его сухожилий. Одновременно с этим я подсунул руку под бицепс противника, усиленно рвал его пальцами вниз, тем самым выигрывая секунды, и не давая себя удушить. Через долгих три секунды под моими ногами хрустнуло и пропало всякое сопротивление, а мой оппонент обмяк, потеряв сознание от болевого шока. Я поднялся и, потирая шею, мрачно посмотрел на ноги вождя. Потом на ботинка перевернул одну из стоп-орка. Неожиданно та легко перекрутилась в другую сторону, Разорваны связки сустава, и только кожа вокруг держала саму стопу ноги. Вокруг возникла гробовая тишина, а ведь все орали, как оглашенные. Это кокон, сосредоточенности огораживал мой разум во время схватки от внешних раздражителей. — Теперь же все молчали! — голос Ивана сорвал чеку с гранаты тишины. «Ну, кто бы сомневался! За это надо вефить!» И зарали, заулюлюкали, рали и орки, потрясая кулаками в воздухе. Ни один из них, одетый побогаче, с пушистым хвостом на шапке, посмотрел на лежащего вождя с определенным злорадством. И морда лица у него в этот момент была гнусная-гнусная. В этот момент Ягов провел рукой над моей щекой и у спросил, чего бой не остановил, когда скулу распахали. Первая кровь. Да как-то затупил, честно ответил я, да и мелочь по сути. Я тогда понял, что у меня есть хорошие шансы. Хе, шансы у него, проворчал гном. А то, что он чуть не задушил тебя, вы когда упали... И он тебя так оплел. Я решил, что кирдык тебе. Ты где такое слово выкопал, кирдык? Миролюбиво спросил я у Ивана. Так ты его и говорил. Не раз уже. С кем поведешься? В этот момент орк пришел в себя. Он сел, искривившись, потянулся к стопам. Было видно, что ему жутко больно, но он не издавал из звука. Самым странным было то, что остальные орки уходили прочь, даже не сделав попытки помочь своему вождю. Вспомнилось. Акела промахнулся и шакал табаки. Последнюю точку в нарождающемся отвращении поставил взгляд того орка, по-прежнему гнусный и довольный. Я повернулся к Ягову и спросил, «Ты ему ноги сможешь залечить?» Ягов задумчиво посмотрел на сидящего вождя, потом на уходящих орков и того ухмыляющегося, потом на меня, не слегка улыбнувшись, прикрыл глаза. «Приятно иметь умных друзей, чертовски приятно!» Потом Ягов подошел к орку и, присев возле него, сказал, «Будет очень больно, и ты немного похудеешь» но ноги будут здоровы. — У меня нет таких денег с собой, — скривился орк. — Но не надо, — повелительным жестом прервал его Ягов. — Это просьба моего друга. — Иди, подержи ноги правильно, так, как они должны быть, — сказал он мне. Потом он брался рукой за ногу, а другой за накопитель и сидел так около пяти минут. В это время я явственно слышал потрескивание сухожилий в ноге, как будто их вновь рвали. Через три минуты вождь вырубился вновь. Буквально на глазах его мышцы слегка опали, а лицо обтянуло кожа. Когда он открыл глаза, вновь на нас смотрел череп, обтянутый кожей с глубоко запавшими глазами. Глазами, в которых горел огонь, знаете... Такой огонь, который можно увидеть в глазах персонажей старых советских фильмов. Он встал и склонил голову. Потом посмотрел на меня и сказал, «Между нами ничего нет. Нет вражды, нет злобы, нет подсердечной горечи». Потом он повернулся и пошел встрет за орками. Я же смотрел ему в и думал о том... «Какие же это люди-орки! Сколько у них внутри стали! Вот из кого надо делать гвозди!» Бугарев же довольно улыбнулся и протянул руку Ягову. Натяс молодой человек, вы вновь меня удивили. Исцеление первой степени. И это тогда, когда вы сами еще на третьей. Не думали о бакалавриате?» — Вам явно надо учиться далее. Ягов смущенно жмет плечами, что-то бормочет о том, что он сейчас занят. Архимаг покровительственно похлопал его по плечу и посоветовал подумать. Ягов кивал головой, но, насколько я научился понимать его, мысли его были далеки. У меня была странная уверенность, что проигрыш Ягова не настоящий, поэтому я сделал себе зарубку что надо бы поговорить с ним.